Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени, обвела его шею рукой, прижалась щекой к щеке. Ах, как приятно! Снова быть дома, вздохнула она. «Можешь мне этого не говорить?» — отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия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 Вскричала она, словно не могла этому поверить. Думаю, я для них слишком типичный англичанин, я им больше не нужен. Я так и предполагал. Но все же для проформы спросил, собираются ли они продлить контракты. Они ответили, нет, ни за какие деньги. Джулия молчала. Вид у нее был озабоченный, но сердце громко билось от радости. Но мне все равно, честно. Мне не понравилась Америка, конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остается? Улыбнуться и все. Как-нибудь переживем. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось якшаться. Да по сравнению с некоторыми из них Джимми Лэнгтон настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался.